Глава шестнадцатая. Дракон смотрел на меня нечитаемым взглядом. Холодная волна мурашек пробежала вдоль спины, а затем то самое ужасное неприятное чувство соприкосновения чужого сознания с моим. «Менталист!» — ноги свело судорогой, руки отказывались меня слушать, голова — единственное, что сейчас хоть как-то могло работать в моем порабощенном теле. «Что вы...» Хотели от братьев в Орлей. правду. Я не могла сопротивляться и начала с главного, той самой настоящей правды. Замечательные дети, с характером и очень любят свою мать. Повторяю свой вопрос. Что вам понадобилось от гимназистов? Вы планируете совершить нечто ужасное? Еще бы. «Ужасное красная, и необратимое», — дракон кивнул. Его допрос с пристрастием не слышали другие пассажиры вагона, потому что мой мучитель успел накинуть полог тишины. Все повторялось вновь, как тогда. Я склонила голову на бок и пристальным взглядом буквально вцепилась в образ директора. Незнакомый до сих пор, но весьма узнаваемый в своем поведении, — «Генри!» — вырвалось бессознательное и мучительное воспоминание из самых потаенных мест моего сознания. Мэтт Доткер расстановился, больше ничего не уточнял, а как будто намеренно меня игнорировал. «Не знаю, что именно произошло и как я смогла пробить самый сильнейший ментальный блок, выставленный магом. Теперь в нашей незаконной и болезненной игре я задавала вопросы. Нет, я не освободилась от его влияния», Просто мы поменялись местами совсем на короткий промежуток времени. И да, мне не привиделось. Мэтт Доткер и Генри — одно лицо. Дракон, что сидел на расстоянии вытянутой руки от меня, тот самый несостоявшийся муж. Как мое сердце выдержало, я сама была удивлена. После всего случившегося я никогда, никогда не хотела этой встречи. Думала ли? Да. Надеялась ли? Возможно. Но кто бы захотел встретиться еще раз лицом к лицу со своим мучителем. Я всматривалась в незнакомые черты лица, никакого внешнего сходства с моим мужем, но взгляд, ироничный, и местами злобный, а еще эти скулы, словно высеченные из камня. Где Я мой родовой, родовой артефакт, артефакт, Генри? Узнала все-таки, кивнула. Вот уж полная неожиданность. Наша вторая встреча явно прибавит седых волос на голове. Я много раз прокручивала день свадьбы и то, что было после. А после я практически лишилась своей прежней жизни. Генри оказался охотником, высококвалифицированным, которого искали не только в пределах лонд-граунда. И вот он сидел напротив, смотрел со смешинками во взгляде, и это еще больше разжигало внутри меня желание немедленно отомстить — за ту себя, наивную и глупую. «Кэрри, можешь не утруждать себя. Артефакт больше не будет принадлежать роду эльмов. Наглец. С чего бы это? Мосса нет погаснет, если его не напитывать магией, магией эльмов. Сказочки, — язвительно проговорил Мэтт Доуткер. И все таки в нем не было ни капли сожаления о том, что он успел сотворить в нашу первую брачную ночь». Я едва не погибла. Дракон заставил проснуться не самую лучшую часть моего дара. Разрушительная сила внутри, никак не проявляющаяся до этого, вырвалась наружу, сметая все на своем пути. И что же теперь? Он просто сидел и утверждал, что наш родовой артефакт больше не наш? Я не хочу знать, из-за чего ты все так спланировал. Просто отдай то, что забрал силой. Родовые артефакты уникальные магические безделушки для тех, кто ничего в них не понимает, и серьезное оружие в руках сведущего мага. «Вижу, ты все продумал», — Мэт улыбнулся одними уголками губ. «Давно, любимая, давно». Я вздрогнула от того, с какой надменной интонацией прозвучала его «любимая». Наивно было полагать, что при нашей встрече Генри мог повести себя как-то по-другому, А мне казалось, я повзрослела и стала умнее. Но нет, ошибаться в ком-то и верить до последнего умела так только я. «Ни тени раскаяния», — отметила про себя с сожалением, но я постаралась собраться с мыслями, а главное — унять свое раненое сердце. Он же мерзавец, расчётливый негодяй, как их поискать. Но я сидела, всматривалась в лицо дракона и чего-то ждала, сама не знала, чего именно о том, что артефакт мне никто не собирался возвращать, директор гимназии сообщил сразу. Это прикрытие, работа в должности директора. Какая разница? Тебе не стоило бы совать свой милый носик в чужие дела. Какая забота, а главное совершенно неискренняя. Тебя не должен волновать мой носик. Подумай лучше о том, что я могла с тобой сделать, мэт. Новое имя дракона никак не хотело укладываться в моей голове. Подумаешь не Генри, а Мэт. Подумаешь не герцог, подумаешь вор и обманщик. И в этом всем было много того, за что я ненавидела этого дракона, а также было еще и другое: неверие, что обладатель такой стати, магии и ума мог так поступить некрасиво с невинной девушкой. В этом было нечто странное, и необъяснимое. «И я бы еще много могла узнать у своего врага». Не вышло. Скрежет металла прервал меня на полуслове. Наш зрительный контакт с драконом был прерван, а за окном в это время стало твориться нечто невообразимое, что не осталось незамеченным не только мной, но и другими пассажирами. «Верховный день», — тяжело выдохнул Мэтт. «Что это?» Я всматривалась в верхушки самых отдаленных гор, и их как будто кто-то стирал. Да, как неудачный рисунок с холста художника. Пару мазков белой масляной краской, и все, Ничего. Пустота, наводившая ужас. Горы? Мне же это не привиделось? Я обернулась и посмотрела на своего несостоявшегося мужа. «Не сейчас», — огрызнулся дракон. Затем встал из-за стола, перешел в проход вагона, раскинул руки. «Все!» Смотрите на меня, приказал Мэт, и с его пальцев сорвалась магия. Я не смотрела. А еще, да, мне удалось отгородиться от дракона невидимым щитом. Мое внимание вновь было приковано к тому, что творилось за стеклом. Горы не вернулись, за этим таинственным исчезновением было продолжение. Деревья, они были следующими, и только взмывшие ввысь птицы спасались бегством. Кэрри! «Даже не думай!» Я хотела еще добавить несколько крепких словечек, но тут мой взгляд зацепился за полностью обездвиженных пассажиров. «Что? Что ты с ними сделал? Почему они такие?» И было ведь отчего быть настолько напуганной, застывшие неподвижные куклы, занимавшие свои места. Заклинание временной заморозки. Я повлиял на их восприятие. То есть для них ничего не изменилось? А для нас? Для нас они марионетки. «Но зачем?» «Горы исчезли, потому что та сила не поддается привычному магическому вмешательству. Как мы ни старались скрывать воздействие этих сил извне, ничего не вышло. Сначала исчезал земной покров, за ним растительность, но ненасытное, неизведанная не остановилось перед этим, а пошло дальше. Стали исчезать целые моря». «Но почему?» «Я не верила в услышанное». Но как только переводила взгляд туда, где еще совсем недавно возвышались величественные горы, верила ему. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Можно», — кивнул Мэтт. «Есть небольшой шанс, что при объединении нескольких древних артефактов нам удастся выдворить эту силу за грань нашего мира». «Артефакты!» «Значит, ему Ассанитовый родовой скипетр мог помочь, но...» «Почему ты не рассказал об этом раньше?» Я бы помогла обязательно». И я не кривила душой, когда речь шла о спасении стольких магов. «Кэрри, что значит рассказать? Кому? Лорду Эльму?» И ты решила, чтобы он позволил. И потом такие события не следует афишировать большому кругу лиц. Начнется паника. Вражда накроет тех, кто и помыслить не мог о себе подобного. «Почему вы решили за всех?» Я понимала, что Мэтт, хоть и был сильным магом, не мог всецело принимать такие решения в одиночку. «Почему ты согласился уничтожить меня? Ты ведь чуть не убил меня!» «Что такое одна жизнь, когда мы можем спасти сотни?» Он был прав. Холодный расчет и никаких чувств. На что я могла надеяться, что этот дракон меня любил, но в силу каких-то обстоятельств решил вывести из игры, случайно навредив безумие с моей стороны? А еще я испытала к себе минутное отвращение и к своей слабости. Как я могла подумать, что Генри... Ох, сердце затопило тоской с удвоенной силой. Но сейчас я не хотела оплакивать свою несложившуюся счастливую жизнь. В вагоне находились ни в чем не повинные люди, а где-то среди них забавные братья Варлей и их мать. Я почувствовала большую ответственность за жизни мальчиков. «Что мы можем сейчас сделать?» перенести все вагоны на рельсы в противоположной стороне. Тогда, возможно, несчастье пройдет стороной. Ты так спокойно говоришь об этом?» И колкая догадка поразила в самое сердце. Такое уже случалось. И я увидела, что именно. Маленький городок у побережья Бескрайнего моря стёрло точно так же. И в этом городе находились близкие Мэтта Доткера кто именно, я не смогла рассмотреть. мое видение прервалось. Но чувства, боль утраты и дикий страх так явно передались через мой новый дар. Я закричала от разрывающих чувств пережитой чужой боли. «Ты так напугана. Что случилось?» Я не помню, как Мэт оказался рядом и как дракон обхватил мои подрагивающие плечи, а затем... Наш зрительный контакт. Этого нельзя было допускать, потому что мне этого оказалось достаточно, чтобы расписаться в собственном бессилии. Мои чувства к мужу никуда не испарились. Я все так же его любила, как и в ту самую страшную ночь, когда он меня предал. Но в своих слабостях я не собиралась признаваться. Этот секрет я готова была унести с собой в могилу, если бы того потребовалось. Размазня и тряпка, вот кто я». Но об этом никто не узнал и не узнает. Мне оставалось лишь смириться со своим малодушием. Для себя я поняла лишь одно — мои чувства не поддавались здравому голосу разума, и поэтому я быстро отстранилась. Я умею переживать эмоции других и видеть... Мэт нахмурился. Как давно это произошло? Раньше у тебя не было подобного дара. Переживаешь, что тебе не удалось и его украсть? Что за ерунда вскинулся дракон? Я посмотрела на молниеносно исчезающий пейзаж за окном поезда и с грустью подумала о том, что вполне вероятно, сегодня добраться до Тиании у меня не выйдет. «Действительно, ерунда!» — кивнула. «Поэтому давай соберемся с духом и мыслями и решим, как спасти всех пассажиров. Есть идеи?» «Никого мы не будем спасать», — жестко отрезал Мэт и открыл портал. «Уходим!» — я продолжала стоять. «Что, и братьев Варлей ты оставишь здесь?» «Кэрри, ты не понимаешь, я не могу перенести порталом целый состав, поэтому спасти я могу только нас». Я была несогласна. И да, никуда я не собиралась уходить, потому что жизнь всех этих драконов стоила того, чтобы рискнуть и попытаться всех спасти. «Ты можешь идти», — проговорила и направилась к выходу. Пока пассажиры оставались внутри, шансы на их спасение были больше, чем если бы я заставила Мэта всех разморозить и выводить по одному. Что ты собираешься делать? возмущенно проговорил лорд Доткер. Еще не знаю. И я решительно дернула затвор, удерживающий дверь в вагоне. Когда я очутилась на улице, то успевала еще сделать несколько глубоких вдохов, и да, неизвестная сила продолжала пожирать все на своем пути. «Ну что же, противостоять неизвестности одним своим даром предвидения я не могла. И даже если бы рискнула, вероятнее всего, ничего бы у меня не вышло. Отойди, неугомонная женщина. Я ничего не обещаю, но попробую». Мэтт загородил меня своей широкой спиной, раскинул руки в стороны и как-то подозрительно стал разрастаться. Тут до меня дошло, что он собирался призвать своего дракона. «Смотри, чтобы не зацепил. Но что тебе это даст?» «Силу. Мою привычную силу, многократно увеличенную. Но есть вероятность, что я могу не совладать со своим резервом. Да, чуть не забыл. Кажется, это твое. Дракон обернулся и вложил в мои руки муассанитовый скипетр. «Но зачем?» — недоумевала и смотрела на рукоять своего родового артефакта. «Вы, эльмы, странные», — хмыкнул Мэтт, а затем обернулся огромным драконом. «Лорд Доуткер...» поднялся на высоту нескольких метров над поездом. Затем облетел его от первого вагона до последнего, сделал пару кругов. Я стояла и наблюдала. Затем дракон раскрыл широко пасть, и вместо извергающегося пламени Мэтт стал проецировать огромное портальное кольцо, которое надвисло над составом выгнутым кольцом. «Что, Что так и будешь стоять? стоять? Даже не, не поможешь?» можешь? раздалось у меня в голове, А мой скипетр обжег ладонь, как бы напоминая о том, что вообще-то в нем заключена великая сила. Ну что же, дважды мне повторять не надо. Я представила своих родителей, братьев Варлей, а еще маленького, но смелого Дэнни, который ради своей семьи был готов на самое рисковое дело. Как получилось так, что скипетр смог задержать неизвестную силу, я не понимала. Мой родовой артефакт бил световым лучом куда-то поверх надвигающегося ужаса. Я услышала дикое рычание и надрывный рев, как у раненого животного. «Продолжай, Кэрри!» я продолжила бить лучом наугад. А Мэт тем временем постепенно накрывал портальным кольцом состав. Вагон за вагоном скрывались в темноте магического перехода. «Куда ты их отправляешь?» «В Тианю. Мы должны заманить туда и его. А затем нам необходимо достать из музея королевский артефакт. Рано я обрадовалась порядочности лорда Доуткера. У него просто созрел новый план, а спасенные пассажиры нашего злополучного состава из жертв резко превратились в приманку.